Глава 18. «Нано танцы. Автоматика опухоли не подвела, открывая потолочную аппарель и выпуская стартовавшую лодку. В кресло водителя аппарата усадили пушистика, нацепив на его страшную голову сложную пятилепестковую корону, и единственный оставшийся в живых потомок создателей опухоли выгнал лодку из верхнего купола сооружения в воду. Пристроившийся рядом Терехов скомандовал Лингверу, который держал терминатор Артура. Прожектор не зажигать, включить обзор. Так как зрение у пушистиков было бинокулярным, как и у землян, их визуальные системы мало чем отличались от земных, и включившийся пояс стенных экранов, в отличие от виомов, они не обладали эффектом объемной передачи, показал пассажирам лодки водное пространство над опухолью. Тьма стояла, хоть глаз выкали. На такую глубину дневные лучи не проникали. И даже в инфракрасном диапазоне Терехов попросил подключить инфраоптику. Поначалу беглецы ничего не увидели, но стоило аппарату начать подъем, как на него кинулась толстая струя нанослизи, очертаниями напоминавшая громадного крокодила. Конечно, это была не металлическая балка весом в несколько тонн, а всего лишь взвесь наноботов. Однако и от ее толчка лодка клюнула носом и завертелась волчком. Дьявол! улетел в угол кабины Артур. «Оружие у этой посудины есть?» «Стреляй!» — крикнул Терехов. Лингер скрипнул. Пушистик скрипнул в ответ. «Нет, назад!» Лингер засвистел соловьем. Пушистик завертелся в кресле елой. Но пока он разворачивался, рой нано-ботов успел облепить корпус лодки, и пассажиры услышали шипение и булькание. «Они разъедают обшивку!» — крикнул Рушевский. «Это не главное!» — крикнул в ответ Дамир. Они нас облучают чем-то!» Действительно, все космолетчики почувствовали болезненное передергивание мышц шеи и плеч. Холодная волна постороннего воздействия проникла в голову, притупляя мысли и желания. Лингвер начал обмениваться с пилотом прерывистыми воплями. Пушистик и сам сообразил, что надо делать, поэтому времени не потерял, разворачивая лодку обратно. «Может, лучше рванем вверх?» — с трудом выговорил Рушевский. «Над нами целая армия этих крокодилов», — возразил Дамир. «Были бы на Големе, отбились бы, а эта посудина не вооружена». Несмотря на слой нанослизи, облепивший подводный аппарат и перекрывший обзор, Пушистик каким-то образом ухитрился найти путь назад, не дав нырнуть вслед за лодкой еще одному крокодилу. Зашипели насосы, выгоняя воду из шлюза. Лодка упала в ангар, ощутимо грохнувшись у плиты отсека. «Клюку!» — приказал Терехов. «Приготовиться к атаке». Выбрались к хвостовому отсеку лодки, направив стволы универсалов на ребристую пластину люка. Сам Терехов взял в руки пистолет-пулемет пушистиков и открыл стрельбу первым, как только люк освободил проход. Ворвавшийся в камеру сгусток нанопланктона, тут же посыпался на пол коричневым порошком. Рушевский не удержался, выстрелил тоже, выбрав плазменный режим, но это было уже лишним. Под воздействием невидимого смертельного для нано -ботов луча они превращались в безжизненную пыль, скрипевшую под ногами. Терехов, выпрыгнув в зал, обошел лодку кругом и уничтожил весь рой мошек. Сразу после этого космолетчикам стало легче. Дамир сказал убежденным: Вот как они справились с пушистиками. Зазомбировали их. Потом, наверное, натравили друг на друга. И уцелела только эта подводная цитадель. «Это всего лишь твои домыслы». — отозвался Артур. — Вариантов гибели цивилизации великое множество. — Подождите с вариантами, — проворчал Рушевский, вглядываясь в громады аппаратов и устройств, застывших в ангаре. — Помнится, нас преследовали нехорошие слоники. Словно услышав его слова, из-за тупорылой акулы с двумя клыками вместо плавников в проход выполз давешний слоноподобный механизм с двумя пакетами стволов. — Вот и он, — радостно произнес Артур. — Огонь! скомандовал Терехов. На корпусе боевого модуля расцвели кусты пламени, пробили насквозь, и слон взорвался, отбрасывая космолетчиков в клотки ударной волной. Когда пламя и дым осели, взор у мужчин предстал разорванный на металлические лоскуты корпус модуля. «Железяка древняя», — со смешком сказал Артур. «Ищите второго». Разбежались вокруг подводного аппарата, корпус которого оказался весь в царапинах и выемках. Пока лодка возвращалась домой, нана слизь успела неплохо полакомиться обшивкой, превратив ее в дуршлаг. Второй слон прятался недалеко от первого. Драться он не спешил, и у Терехова созрела мысль попробовать склонить его к сотрудничеству. — Не стрелять. — Юра, объясни товарищу, нельзя ли вернуть компьютеру модуля способность соображать? Рушевский понял замысел, с минуту беседовал с Пушистиком, пока тот, наконец, не понял, что от него требуется. Жестами попросил у Терехова пистолет-пулемет. «Зачем?» — не понял Бен Сурен. Лингвер почирикал с хозяином опухоли, заговорил по-русски. «Повреждение основного интерфейса ведет к включению запасного». «Он хочет, образно говоря, — возбудился Дамир, — просверлить в башке слонодырку, то есть отключить блок, подчиняющийся в данный момент чужой программе». «Точно!» — воскликнул Артур. Терехов после паузы сунул в лапы Пушистика его оружие, не забыв на всякий случай держать товарища на мушке. Пушистик что-то просвистел. «Ближе», — перевел Лингер. Рушевский объяснил роботу-носильщику его задачу. Терминатор отнес Седока к шевелящемуся в нерешительности слону. Пушистик направил ствол пистолета-пулемета на чудовищную голову модуля. Слон встал на дыбы, словно хотел броситься на землян, и... Сел обратно оглушенный. Пушистик оглянулся, раздался скрип. Лингвер проквакал в ответ: Необходимо перезапустить. Помогите ему. Рушевский и Дамир взяли пушистика на руки и взгромоздились с ним на башню слона. Видимо, пленник неплохо разбирался в технике базы. На перезапуск компьютера-модуля ему потребовалось всего несколько минут. Поковырявшись в раскрывшейся как контейнер башни, он вылез обратно и поговорил с переводчиком. Нормальная работа, доложил Лингер. Что хотеть делать? Пусть составит программу охраны центрального поста базы, сказал Терехов. Пресекать любые попытки наноботов проникнуть в центр. Рушевский заговорил с пушистиком. А мы куда? спросил Артур. Надо все-таки поискать Джонни, тихо сказал Дамир. Мы искали. Он не мог уйти от вас далеко. Он отстал, а когда мы вернулись, его в отсеке не было, обыскали соседний коридор. Потом наткнулись на пушистика в главном зале, — добавил Сверский. Что могло случиться? Либо Джона уволокли местные роботы, те же слоны, либо убили наноботы. Слонам он нафиг не нужен. Мы искали час, — попытался оправдаться Рушевский. «Будем возвращаться, прочешем тот сектор опухоли», — прервал навигатор Терехов. «Для очистки совести. Хотя я уверен, что он погиб. Итак, план следующий». «Запускаем наверх лодку в автоматическом режиме, а для пресечения возможной атаки нанослизи запрограммируем этого парня на отражение нападения». Керехов кивнул на громаду боевого модуля. «Сами броском возвращаемся к первому выходу. Выбираемся, садимся в голем и поднимаемся наверх». «С ним вместе?» — неуверенно проговорил Рушевский, имея в виду пленника. «Его придется оставить, наш воздух для него не годится. Времени будет малым, но мы должны успеть. Вопросы?» «Мой стрельник на двадцати», — сказал Рушевский. Он имел в виду двадцатипроцентный запас энергии в аккумуляторах универсала. «У меня тридцать», — сказал Свирский. «Сорок», — коротко добавил Дамир. «Двенадцать», — виновато признался Артур. Дамир хотел было прочитать лекцию бортинженеру, не имеющему боевого опыта, чтобы берег патроны, но его опередил Терехов. «Я же предупреждал, черт бы вас побрал! Стрелять только точно определив цель». Есть идея. Бодро проговорил Дамир, не давая командиру группы вылететь на молодого космолетчика ушат негатива. В опухоли наверняка есть арсенал. Пусть пушистик проведет нас к нему, мы вооружимся и спокойно доберемся до катеров. Спокойно? Хмыкнул Сверский. А если все оружие давно пришло в негодность? Как-никак прошло две тысячи лет с момента строительства опухоли. Давайте узнаем. Терехов шагнул к пушистику, ворочившемуся на плечах терминатора. Переводи. У них есть арсенал. Нам нужно оружие. Лингвер перевел речь Бенсурена, затем ответ Седака. Арсенал находится на нижнем уровне. Оружие законсервировано, но хранится в вакууме и вполне пригодно к использованию. Веди нас туда. Пушистик постучал согнутым пальцем по блоку обзора Терминатора, похожему на голову черепахи с четырьмя окулярами вместо глаз, выглядывающую из-под панциря. Идти направление перевел его скрип Лингвер. «Сейчас, так он тебя и послушался», буркнул Артур, все еще переживавший свою промашку. «Показывай рукой, куда нужно идти», вышел из положения Рушевский. Направились вслед за роботом, несущим хозяина базы, который начал указывать путь длинным пальцем. До арсенала добрались за десять минут. Пушистик открыл дверь, но почему-то задержался. «В чем дело?» насторожился Терехов. «Арсенал открыт». Сообщила Лингер. — Ну и что? Он был заблокирован. — Вы хотите сказать, что кто-то навестил ваш оружейный склад до нас? Пушистик человеческим жестом почесал череп пальцем. — Невозможность. — Ждите. Терминатор Терехова шмыгнул в помещении за дверью. Вслед за ним нырнул и сам Бенсурен. — Надо бы помочь, — прошептал Артур. — Стой, где стоишь, — сказал Дамир. Терехов позвал их через несколько минут. — Заходите, никого. Отряд оказался в небольшом зале со сводчатым потолком и рядами стеллажей, на которых располагались коробки разного размера, подсоединенные к системе коробов над ними суставчатыми трубками. Ни на одном из стеллажей не было образцов оружия или хотя бы их фотографий, и Артур озадаченно спросил: Ну и где мы что найдем? Нам нужны модели персонального ношения. Терехов вскинул пистолет-пулемет. Вроде этого излучателя. Рушевский с минуту объяснялся с экскурсоводом. Пушистик наконец сообразил, что от него требуется. Подвел конвоиров к стеллажу с коробками белого цвета. Слез с носильщика, повозился у торца стеллажа, выдвинув нечто вроде пульта с россыпью окошечек. Зашипело, и ближайшая коробка откинула верхнюю крышку, показывая свои внутренности. В ней лежал точно такой же пистолет-пулемет, какой носил Терехов. «Забирайте». Артур первым вытащил пистолет-пулемет из коробки. «Он заряжен?» Рушевский задал тот же вопрос пленнику. «Нет», — ответил Пушистик. «Как его зарядить?» Человек-насекомое повел космолетчиков за собой к другому стеллажу, потыкал пальцем в окошечки, и лежащие на полках коробки все разом откинули крышки. В коробках лежали цилиндры разного размера и цвета. В соседние, разделенные перегородками на секции, находились плоские футляры — похожие на земные магазины для разных излучателей и стрелкового оружия. Пушистик вынул один из магазинов, вставил в выемку протянутого ему пистолета-пулемета. «Мое!» — воскликнул Артур, выхватывая оружие. «Пусть только подвернутся под руку, всех порешу!» «Не забудь нажимать на оба спусковых крючка одновременно», — предупредил Дамир. «Берите каждый по одному», — разрешил Терехов. «А у них, кроме этих убивателей-микриков, ничего посерьезнее нет?» «У меня тот же вопрос», — откликнулся Сарушевский. «Эй, дружище, какие виды оружия еще у вас имеются?» Пушистик развернулся и повел землян за собой. Стеллаж, к которому он подошел, ничем не отличался от других, и коробки на его полках стояли такие же, разве что багрового цвета, с черными полосами. Та же процедура Пушистика открыла шеренгу ящиков. В самом крайнем, длиной в метр и шириной в полметра, лежал самый настоящий старинный револьвер с барабаном на шесть патронов, какие на Земле появились еще в девятнадцатом веке. «Хольт!» — со смешком осведомился Артур. «Неужели они пользовались древними патронами?» «Почему древними?» — откликнулся Свирский. «Мы ведь тоже иногда стреляем пулями, хотя разработали массу излучателей». «Что это такое?» — спросил Терехов у Пушистика. Тот проскрипел в ответ. Расширитель материи. Лингер запнулся Увеличитель объема пространства. Как он действует? Пушистик ответить не успел. Артур выхватил у него из лапы револьвер, навел на стену помещения. Что тут сложного, прицелился, нажал на спуск. Пушистик вдруг съежился, зажав голову ладонями, пискнул: Нельзя! Дамир, сориентировавшись, выдернул Кольт из руки борт-инженера. С ума сошел, а если это какой-нибудь атомный пистолет или аннигилятор? Дай! Терехов протянул руку. Дамир вложил в нее рукоять кольта, весившего не меньше пяти-шести килограммов. Бен Сурена осмотрел его, снова обратился к ожившему пленнику. «Что такое расширитель? Каким образом эта штуковина увеличивает...» «Хм, объем?» «Разряд очень быстро расширяет пространство», — сформулировал ответ пушистика Лингвер после минутного препирательства с обалдевшим от поведения землян существом. «Взрывоопасно». При этом все материальные объекты превращаются в пустоту в вакуум. Так это же наш нихель, удивился Артур, преодолев смущение. Только мы используем его как мину, а Кольт стреляет такими минами. Радиус действия? спросил Терехов. Пушистик скрипнул. Если я правильно перевел их меры длины, произнес компьютер переводчика задумчиво, то от двадцати до ста метров. Терехов повернулся к борт инженеру. А теперь представь, что ты выстрелил упс выговорил молодой человек э но я же не знал думай прежде чем делать не выдержал рушевский так недолго и на тот свет отправиться. вот уж не подозревал что и тебя нужно опасаться простите а кого это ты имел в виду подозрительно спросил дамир в том смысле что надо опасаться догадайся с трех раз ох юра могу напомнить прекратите терехов приладил кольт на своем роботе посмотрел на пленника Что здесь можно найти из более эффективного оружия? Пушистик повел космолетчиков к другому стеллажу, на котором лежали длинные узкие коробки, на первый взгляд, из мутного стекла. Вскрыв одну из них, он вытащил нечто вроде меча с расширяющимся лезвием и толстой, витой, крестообразной рукоятью. — Меч? — неуверенно сказал Свирский. — Ножик. пренебрежительно сказал Артур. — Как он действует? — спросил Терехов. Пушистик огляделся по сторонам, жестом попросил космолетчиков остаться на месте. Выбрался в проход между стеллажами и совсем не фехтовальным манером махнул мечом. Серое, с виду из пористой стали, лезвие вдруг увеличилось на всю длину прохода. Не менее чем на 10 метров, одновременно расширяясь, на миг превратилось в прозрачное полотнище неяркого алого огня. И в дальнем конце помещения рухнула на пол, перерезанная пополам, решетчатая ферма, на консолях которой лежали полуметрового диаметра шары на вид и с ртути. Нифига себе! Пробормотал Артур. Пушистик вернулся к отряду, отдал меч Терехову, ткнул пальцем на торчащую из рукояти скобочку. Нажимать. Нам бы что-нибудь попроще, заколебался Бен Сурен. Стреляющий, типа Кольта. Возьмем с собой не согласился с ним Дамир. «Если меч так запросто режет металл, он и стенку опухоли проробит. И вообще полезная вещь». Терехов сунул ему меч. Где-то в глубинах сооружения зародился глухой шум. Космолетчики замерли, прислушиваясь. «Возвращаемся», — объявил командир отряда. «Запускаем лодку и рысью катерам». «Мы же хотели поискать Джона. Поищем». А оружие?» — жалобно проныл Артур. «Мне кольт тоже бы не помешал». «Берите по револьверу, некогда изучать остальные контейнеры. Бегом за мной!» Вооружились кольтами, и группа поспешила назад в транспортный терминал, готовясь встретиться с прорвавшимися в опухоль нано-ботами. Однако в зале с летающей и ползущей техникой их ждал сюрприз. Из-за корпуса, ожидавшего распоряжения перепрограммированного слона, вдруг вышел навстречу человек в стандартном кокосе, держа в обеих руках по револьверу. «Джонни?» Недоверчиво проговорил Уршевский. Человек не ответил, поднимая кольты. «Эй, Джо, это мы?» — воскликнул Свирский, направляясь к нему с распростертыми объятиями. «А мы думали, ты погиб. Ищем везде». «Стой!» — прошептал Дамир, заметив движение Булковским. «Назад!» Дальнейшие события развернулись в течение двух-трех секунд. Первым выстрелил более опытный Терехов, также почуявший угрозу в действиях Джона. Стрелял он гравитационной пулей, попал в плечо физика экспедиции отчего тело космолетчика развернуло спиной к товарищам и отбросило к нижним конечностям слона. Но он все-таки успел выстрелить, и с чудовищно гулким хлопком в шеренге стоящих машин базы образовался мгновенно расширившийся пузырь пустоты диаметром почти 20 метров в самой широкой части. Формой этот пузырь напоминал громадную каплю с острым концом, которым он упирался в дуло кольта. Пузырь так и остался каплевидным объемом, вырезанным в материале потолка и пола, внутри которого исчезли все конструкции ангара и стоявшие на полу машины. Краем сферы зацепила слона, стесав его бок, и свирского, не успевшего ни увернуться, ни понять, что произошло. От него осталась только спина скафандра с плоским кейсом на спинного комплекса жизнеобеспечения. Остальное исчезло так же, как и материальные предметы терминала. К счастью, лодка, на которой космолетчики пытались выбраться из опухоли, уцелела. Сила, растворившая внутри пузыря все объекты, никоим образом не затронула землян, стоявших всего в паре метров от края образовавшейся сферической полости, и не отбросила их к стене ангара, потому что не являлась ударной волной от взрыва. Взрыва никакого и не было, а что было на самом деле, не понял никто. Однако выяснять принцип действия Кольта было некогда. Джон Булковский, продолжая действовать как робот, восстановил равновесие, повернулся к товарищам и... Терехов разрядил в него Неймс. Луч нейтрализатора молекулярных связей снес физику голову, турель с универсалом и плечи по грудь. Выстрелить второй раз Джон не успел. Оставшаяся незатронутой лучом Неймса часть туловища космолетчика со стуком упала на пол и в ангаре стало совсем тихо. «Как же это?» – растерянно проговорил Артур. «Сразу двое». Рушевский, сбросив оцепенение, подбежал к Свирскому, вернее, к тому, что от него осталось. «Ахмед!» Дамир повернулся к Терехову. Бен Сурен бросил на пол револьвер, и Дамир понял, что командир группы готов был в случае необходимости разрядить в Булковский и оружие пушистиков. Впрочем, винить профессионала службы безопасности в случившемся было нельзя. По сути, он спас остальных членов группы от неминуемой гибели. Дамир повернулся к пушистику, сгорбившемуся на спине робота. Что чувствовал обитатель опухоли, было непонятно, хотя вряд ли он думал о людях позитивно. «Что с ним произошло?» — пробормотал потрясенный Артур. «Он что, с ума сошел?» «Его запрограммировали». «Запрограммировали? А ты не понял?» Вот чем по-настоящему страшны наноботы. Они способны дистанционно управлять нами. Гады. Не то слово, угрюмо проворчал Дамир, не зная, как выразить соболезнования товарищам по поводу гибели членов экипажа и экспедиции. Шум, который они слышали все это время, несмотря на военные действия, приблизился. «Кажется, к нам кто-то спешит», очнулся от горьких раздумий Артур. Терехов, оглядывающий дыру в полу, пробившую толстые перекрытия, полтора метра ферм и плит. Вернулся к пушистику, повторил вопрос. Что за шум? Встрепенувшийся пленник заволновался. Шестой уровень, вместилище боевых роботов. Начал переводить Лингер. Гвардия иерархов. Что за гвардия? Личная охрана VIP, искусственный интеллект, прообраз микриков, его можно активировать. Час от часу не легче. Их можно остановить, отключить. Что собой представляет этот интеллект? «Почему вы назвали его прообразом микриков?» «Первые разработанные микророботы. Началось их развитие, направленная эволюция, гибкие наносистемы. Каждый иерарх базы имел такую систему в качестве защитного контура и блока бытового обслуживания». «В таком случае эти роботы играют ту же роль, что и наши терминаторы», — сказал Рушевский. «Их можно деактивировать с центрального пульта». «Остановить невозможность», — ответил Лингер. «Активация, нейтрализация угроз, автономность». «Черт бы подрал ваших конструкторов», — сказал Артур. «Получается, что не остановить, не ликвидировать роботов нельзя, так? Тогда нам крышка, если они нападут скопом». «Лодка», — ожил Терехов. «Юра, запускай!» «Дар! Клюку!» «Полезут защитники иерархов! Огонь на поражение!» «Из них?» — Дамир взвесил в руке Кольт. «Пока не кончатся свои боеприпасы, стрелять только из универсалов. Кольт на крайний случай». Бросились кто куда. Рушевский с пушистиком в лодку, Дамир со своим терминатором ко входному люку. Шум, доносившийся из глубины опухоли, начал постепенно нарастать. Через несколько минут он достиг апогея, напоминая топот бегущих по керамическим плитам каких-то мелких подкованных зверей. «Бен!» — позвал Дамир потея. «Беги сюда!» — ответил Терехов. «Отступаем!» Дамир попятился, не спуская глаз с рубчатой пластины люка, потом метнулся к лодке. Рушевский уже спускался на пол ангара, поддерживая пушистика, еле передвигающего ноги под локоть. «Ну что?» — готово, — сказал навигатор. Лодка за спинами людей закрыла люк и взлетела к потолку, в котором начали раздвигаться створки диафрагмы выпускной аппарели. «Веди к катерам!» — приказал Терехов пушистику. «Кратчайшим путем!» Отступили к центру ангара, обойдя вдоль стены дыру в полу, проделанную кольтом. Пушистик открыл незаметную дверь, прячущуюся в нише между двумя ребрами. Шум в конце зала выкатился потоком дробного топота. Космолетчики оглянулись и увидели ВИП-армию иерархов опухоли, призванную охранять их и обслуживать. «Индюки!» — охнул Артур. «Страусы!» — отозвался Рушевский. Конечно, это были не индюки и не страусы, хотя очертаниями эти механизмы и напоминали земных нелетающих птиц. У них было по две лапы, намеки на крылышки с боков и узкая хищная голова на длинной шее, клюв которой больше походил на лезвие меча, обнаруженного землянами в арсенале опухоли. Но вместо перьев микростраусы, сантиметров 20 в высоту, были покрыты сверкающей металлом чешуей, и ноги у них были не птичьи, а скорее лошадины. «Ну и красавцы», — прокомментировал Рушевский. Вслед за микростраусами в ангар влетела струя наноботов в форме змеи, обвившая все стадо роботов. Не было сомнений, что именно они и управляли вип-защитниками пушистиков. Клюв в форме лезвия меча первого выбежавшего робота вытянулся в направлении на машину, похожую на танк без пушки, за которой прятались земляне. Дамир хотел было предупредить спутников об опасности, угадав сходство между лезвием, клювом микрострауса и ничем, но не успел. Лезвие выстрелило, удлиняясь на два десятка метров, превращаясь в полосу прозрачного пламени и пробило корпус танка насквозь. Удар, треск, виск, шипение. Танк развалился на две части. «Бегом!» — выдохнул Терехов. Замершие на мгновение космолетчики нырнули в люк.